Приложение Роли в театре Театр Эрмитаж Чеханте в Эрмитаже Чехов Хроника широко объявленной смерти Вера Вера и Зойка Юрия Трифонова Кинозвезда Знаменитость Альберта Моравиа Здравствуйте, господин демо Соломенная шляпка Лабиш Гид. Большая кошачья сказка. Чапык. Алиса. Хармс-Чармс-Шардам или школа клоунов. Клоунесса. Зойкина квартира. Зоя Пельц. Безразмерная Ким. Танго. Театр Школа современной пьесы. 1989 год. Злотников. Пришел мужчина к женщине. Режиссер Райхельгаус Дина Федоровна. 1992 год. Сухарев, Никитин, «А че это ты во фраке», режиссер Рейхельгаус, Наталья Степановна. Фильмография. 1974 -й. «Скворец и Лира», «12 стульев», 77-й, «Золотая мина», 77-й, «Семья Зацепиных», 78-й, июня. 78-й – Дуэнья, Диана. 78-й – Юлия Вревская. 79-й – Клуб самоубийц или приключения титулованной особы. 79-й Вавилон, 20 79-й В моей смерти прошу винить Клаву К. 79-й – Тот самый Мюнхгаузен. 80-й – Только в Мюзикхолле. 80-й – Большая малая война. 80-й Выстрел в спину 81. -й. Отпуск за свой счет. Белый ворон. Эзоп, телеспектакль. Несравненный наконечников На чужом празднике. 1982 -й. Кража 83-й. Тайна черных дроздов Я готов принять вызов. 1984. -й. Если можешь, прости. Выигрыш одинокого коммерсанта 1985. Змеелов 1986. Дикий ветер Покушение на Гуэлро, 1987. Христиане: Раз на раз не приходится Нужные люди 1988. Презумпция невиновности Происшествие в Утино-Озерске Коршуны добычи не делятся. 1989 Посвященный. Любовь с привилегиями. Фуфло. Я в полном порядке. Интердевочка. 1990 Папашка и мэм. Сенит Зон. Моя морячка. Бабник. 1991 Вербовщик. Террористка. Щен из созвездия Гончих псов, медовый месяц, месяц», 1992, цена головы, бабник 2, новый адеон. 1993, скандал в нашем клош городе. Ваши пальцы пахнут ладаном. Дафне Хлоя», Стамбульский транзит. А что это ты во фраке? 1994, третий не лишний. 1995 Ширли Мерли. Игра воображения 1996 Короли российского сыска Импотент Страницы театральной пародии 1999 Кадриль Ультиматум 2000 Рыцарский роман Игра на вылет Тихие омуты День святого Валентина 2001 год. Мы сделали это. 2003. -й. Персики и перчики, куртуазные истории, снежная любовь или сон в зимнюю ночь, русские амазонки 2, сериал, агент в мини-юбке, герой нашего времени. 2004 год. Моя прекрасная няня, сериал. Надежда уходит последней, убить Карпа, Лидия Михайловна. 2005 год. Звезда эпохи, Клавдия Плавникова. 2006 Испанский вояж Степаныча. Звание и награды. Народная артистка России. Звание получено в 1994 году. Народная артистка Республики Карелия. Посмертно в 2007 году. Конец книги. В сентябрь две тысячи четырнадцатого года звукорежиссер Татьяна Корнилова читала Ирина Воробьева.